и связался по выданным мне долувым контактом. «Добрый день», — представился я, видя несколько удивленное лицо молодого тролля. «Я от долува. Надеюсь, он предупредил, что я хотел поговорить с вами». «А-а-а», парень. «Все понял», — сообщил он. «Да, он связывался со мной и говорил, что у одного его друга может возникнуть интерес кое-каким базам знаний». «Все верно», — согласился с ним я. «Правда, он не озвучил всего списка тех баз, которым, как я понимаю, у вас есть доступ, а также того, сколько это может мне стоить. У вас есть в наличии подготовленный прайс?» «А что, вы не знаете, какие конкретно базы вам нужны?» – удивился продавец. «Знаю», – просто ответил я, – «но в зависимости от ваших цен мне, возможно, «Придется пересмотреть список приобретаемых у вас материалов. А потому мне хотелось бы оценить все выставленные вами к продаже базы». «Так вам нужна не одна база?» – поразился продавец. «Ну, естественно», – пожал я плечами. «А иначе зачем бы я стал искать через своих знакомых выход на надежного поставщика, который может предоставить только что-то одно?» Длуф не говорил об этом!» — задумался парень. «Он этого и не знал!» — ответил я. «Но это многое меняет!» — тихо пробормотал парень. «Если вы дадите мне несколько минут, то я подготовлю вам полный список того, что смогу точно достать. И если сумма будет превышать, скажем, десять тысяч кредитов, то мы с вами можем поговорить даже о небольшой скидке». Меня же удивило другое. Похоже, там, где находился этот парень, совершенно не представляли стоимость баз знаний тут, на периферии. А она, даже по скромным прикидкам, должна была отличаться в разы. Коль на него оптовым покупателем считался кто-то, приобретающий что-то на сумму больше, чем 10 тысяч кредитов, когда у меня только что купили базу, ну, правда, боевой направленности, сразу за сумму в 29 тысяч. Так что поторгуемся, подумал я и ответил. Можете уже сейчас говорить о скидке и исходить из этого. Сумма точно превысит этот лимит. Но вот насколько это уже полностью зависит от вас. В дополнение, немного помолчав, я произнес. Так что рекомендую постараться максимально расширить список предлагаемых баз Ведь, как я понимаю от этого будет зависеть и ваш будущий процент у других продавцов парень смутился, но потом все же кивнул мне в ответ да сказал он я же подумав немного добавил только ждать долго я не смогу не больше десяти минут успейте мне этого времени хватит быстро кивнул молодой тролль и отключился. Я лишь мысленно пожал плечами и вынырнул в реальность. И как раз наткнулся на любопытные взгляды всего отряда графов с интересом наблюдающих за мной. Кассис, младший преподаватель Академии, начинающий шахтер с планеты Эр Репас, Уже достаточно давно был подвязан на ниве нелегальной продажи баз знаний и работал в обход основных центров распространения, существующих тут, на планете. Но на подобную деятельность в их академии смотрели сквозь пальцы. Слишком уж невысокие зарплаты были тут, и все выкручивались как могли. Главное, чтобы это не шло в ущерб самой академии. И потому... Единственным основным правилом которого придерживались в таком нелегальном бизнесе, как он, так и остальные продавцы, это не продавать то, что уже входило в официальные поставки распространяемой шахтерской академии. В отношении него это правило гласило, что он не имел права продавать базы третьего и ниже уровней. Ну а общее деление у них было такое. Некоторые, те, кто имел доступ Поставкам нейрооборудования продавали и более продвинутые нейросети и имплантаты. Подобные личности в их небольшой академии считались самыми везучими и настоящими счастливчиками. Но как было несложно догадаться. В основном это был главный руководящий состав академии, через который проходили все подобные поставки. Следующим звеном шел снабженческий персонал академии, У них доступ был только к вышедшему из строя или списанному Академией оборудованию. Тут выхлоп был не так велик, как у предыдущей группы, но он был, и нужно сказать, что не маленький. Ну и последними были различные преподаватели, научные сотрудники, медперсонал и прочие сотрудники Академии, которые совместно предоставляли целый спектр услуг. от разгона на время изучения баз знаний до нелегальной установки нейросетей и имплантатов. Ведь тем, кто их приобрел на черном рынке или в неофициальных центрах распространения, это нейрооборудование еще нужно было и установить. Так что каждый сидел там, до чего мог дотянуться и с чем умел работать. Кассет же и еще несколько его знакомых Благодаря одному из них складчину приобрели в одной из корпораций по созданию нейрооборудования списанный копир для дублирования баз знаний. И вот теперь они старались держать эту нишу нелегального распространения баз знаний в своей академии. Каждый работал с тем сегментом рынка, доступ к базам которого имел. Кассис в основном занимался промышленными и инженерно-техническими базами знаний, и когда Длув, один из его бывших студентов и приятелей, предупредил его о том, что с ним свяжется какой-то его знакомый для приобретения базы знаний, то молодой Троль воспринял эту информацию вполне благосклонно. Во-первых, длов был проверенным клиентом и не раз уже приводил к нему таких же надежных покупателей, и, во-вторых, Последнее время продажи как-то застопорились, и Кассис был рад появлению нового клиента. Но расслабляться и давать поблажек новичку он не собирался, ведь неизвестно, как они сторгуются и что ему в принципе будет нужно. Но вот когда этот приятель Длува позвонил ему, Кассис вообще усомнился в том, а способен ли этот чел изучить хотя бы Первый уровень простейшей базы знаний. Но не выглядел он слишком уж отягощенным интеллектом разумным. Однако, поговорив с ним пару минут, тролль понял, что первые впечатления, возникшие при знакомстве с этим хуманом, очень обманчивый. И он не так прост, как кажется на первый и даже на второй взгляд. А когда тот запросил «Прайс», предоставляем к продаже баз, и так походя сообщил ему, что собираться преодолеть границу в 10 тысяч кредитов, то Кассис понял, что впервые удача села ему на хвост. Ведь 10 тысяч — это была суммарная цифра, набегающая со всех покупок от одного клиента, а не разовая выплата. Правда, чел, похоже, этого не понял, но это были его проблемы, Главное, что он сообщил о том, что у него есть желание приобрести базы на эту, а, возможно, и большую сумму. И предложил задуматься о скидках. Ну, про это потом. А пока нужно было действовать. Времени этот хуман дал ему не так и много. Тролль не растерялся и первым делом проверил собственные запасы. Он подключился к своему рабочему планшету, и просмотрел тот список баз знаний, что сейчас был у него на руках. К его большой радости он своевременно запасся копиями практически всех баз знаний, до которых мог добраться. Сделано это было не просто так, ведь недавно был выпуск, и будущие шахтеры в обычное время очень часто запасались базами впрок. Правда, не в этот раз. Он всего смог распродать... по паре копий каждого из представленных в списке баз знаний. Ремонт – пятый уровень, инженер – пятый уровень, промышленность – четвертый уровень, промышленные установки – четвертый уровень, энергосистемы – четвертый уровень, ремонтные дроны – пятый уровень, инженерные дроны – пятый уровень, кибернетика – база шестого уровня. Эта база была его гордостью. И хоть она совершенно не подходила по профилю его работ, а попала к нему случайно, но он все равно всегда предлагал ее. Правда, за все время ее не приобрели ни разу. Проверив выведенный список, Кассис немного пожалел о том, что уже распродал некоторые специфические базы, касающиеся добывающих дроидов и промышленных лазеров, и связался со своими друзьями. Первой была его тайная любовь и холодная красавица Плема. «Плема, привет!» В этот раз без особых предисловий сказал он очень миловидной девушке Пирке, аспиранту с кафедры естественных наук. «У тебя есть к продаже уже готовые базы? Тут нарисовался один выгодный клиент». «Так», — быстро стала перечислять девушка Есть медицина, она пятого уровня, и биохимия, но четвертого. Понятно, кивнул Кассис. Пересылай базы мне, включу их в общий прайс. Девушка, не раздумывая, скинула ему имеющиеся у него в наличии базы. Троль посмотрел, что загрузка в его собственный банк данных, туда, где он хранил столь объемную информацию, пошла, кивнул сам себе и неожиданно предложил девушке. Если успеешь, подходи ко мне. Я должен связаться с клиентом через восемь минут. На самом деле, ее присутствие, в общем-то, и не требовалось. Они уже давно договорились о десятипроцентной посреднической комиссии с продажи баз. Но очень уж он хотел увидеть эту всегда серьезную, да не строгою холодную красавицу. Уже бегу. Быстро сообщила девушка и отключилась. Следующим на очереди был Таол, их старший товарищ Аграф, а Таол и был чистокровным графом, да еще и аристократом, как подозревал Кассис. При этом он также слыл и грозой всех девушек, поступающих к ним на учебу. Хоть об этом особо и не распространялись, но он был одним из патриархов Академии, Правда, при этом выглядел сущим юнцом, даже по сравнению с другими аграфами, что тролль встречал. Что держало тут этого аграфа, Кассису было неизвестно, но работал он на юридическом факультете. По сути, его основными базами были всего три – юрист, торговля и психология. Две первые и пользовались наибольшим спросом – тогда как последнюю, насколько знал тролль, а граф, так же, как и он, кибернетику, не смог ни разу еще продать и держал ее копию лишь из спортивного интереса. «Таол, привет!» Сразу приступил к делу тролль, как только граф ответил. Нарисовался очень странный клиент. «Как раз из тех, что ты любишь. Есть что на продажу?» «Все как обычно», — ответил троллю Аграф. Торговля, юрист, психология, все пятого уровня. «Отлично!» — кивнул ему Кассис. «Кидай мне, вставлю их в общий список». И, проследив, что копирование началось, он сказал. «Придешь посмотреть на клиента?» «Конечно. Ты меня очень заинтересовал своими последними словами, что он из тех, кого я люблю». «Ну, ты не рассчитывай очень-то. Я в переносном смысле. Это мужик!» — осадил своего друга Кассис. А говорил я в том плане, что ты интересуешься странными личностями. А как мне кажется, он как раз из таких. Интересно. Ты меня еще больше заинтриговал, пробормотал граф. Скоро буду у тебя. Хорошо, у тебя семь минут. Успею, сказал Тол и отключился. Остался последний приятель Кассиса, его соотечественник, Тролль, живущий в соседней комнате. — Прен, ты у себя? — спросил он, связавшись с ним. — Да, — спокойно ответил тот, — но у меня на вечер планы, а потому заливать твою несчастную любовь с тобой на пару не буду. Сразу предупредил он. — Да я не о том, — смущенно сказал ему второй тролль. — У меня клиент, ему нужны базы. У тебя есть что? — Пилот, навигация, сканер. Все пятого уровня. — Хорошо, кидай, — произнес Кассис. Его вдруг немного помолчал, а потом произнес. — Это из легального. Есть кое-что запрещенное к распространению. Клиент надежный? — Не знаю, — честно признался Кассис. — Давай-ка попридержим другой товар, пока не разберемся, что к чему. — Согласен, — кинул другой тролль и спросил. — Мое присутствие... «Необходимо?» «Ну, я всех наших позвал. Хотя так-то клиент, как я понял, собирается работать удаленно. Так что особой опасности и необходимости в прикрытии нет». «Понятно», — ответил второй и замолчал. «О, вспомнил!» — внезапно произнес Прен. «Про безналичный расчет. Тут на одном из форумов обсуждает новую систему безналичных переводов». И пока все сети ходят только положительные отзывы о ней. И у нее уже есть несколько реальных клиентов, одного из которых я знаю лично. Сказал, все работает как часы. И комиссия за использование смехотворное, всего полпроцента, на ссылку. Посмотри. Думаю, лишняя защита не помешает. И переслал Кассису ссылочку на систему со вполне обычным названием. Платиновые, безналичные переводы. — Понял, посмотрю. А ты подходи тогда, вон уже кто-то стучится. — Что? — удивленно спросил я у смотрящих на меня бойцов и выглядывающие из-за их спин троллы, секретаря Клариссы. Все они переглянулись И хотели уже что-то сказать мне, как из-за спины одной из лейтенантов, того, кого звали Эл-Эйселом, раздался голос. «Я же говорила, а произнесла это именно Троула, поглядывая хитреющим взглядом в мою сторону, что он так часто тут замирает и сидит, не подавая признаков жизни. Такое впечатление, что работает через нейросеть с галактической сетью Содружества». Релус кивнул на ее слова и обратился уже ко мне. — А мы тут ждем тебя уже минуты так двадцать, — пояснил он, с любопытством посматривая на меня. И вот все думаем, чем же это так долго можно заниматься, шастая по сети Содружества. А то, что все это время был активен канал подключения к ней, мы смогли выяснить и сами. Он, Юркий... И он кивнул в направлении щуплого графа. Это своими приборчиками засек. Переговорами? И чем же еще? недоуменно пожал плечами я и разъяснил. Моим подопечным нужны кое-какие базы знаний. Вот я и искал выход на нужные точки их распространения. И как? С усмешкой спросил у меня Реус. Нашел один. Достаточно надежный. Через своих знакомых. Честно посмотрев ему в глаза, ответил я, «Ну вот хочу договориться с найденным продавцом о покупке баз. Правда, это может потребовать еще минут пятнадцать-двадцать. Но я очень надеюсь, что вы не обидитесь и подождете». «Да куда же мы денемся?» — с усмешкой ответил тот, а потом неожиданно спросил, «И откуда же у тебя за столь короткое время появились столь нужные связи? Я махнул рукой в направлении своего ангара. «Да был случай», — просто ответил я ему, «буквально перед нашей с вами встречей закончил свой первый контракт на переделку одного судна. Вот клиент и свел меня с нужным продавцом. Как я заметил, девушка была неплохим эмпатом, а потому говорил я им только правду. Правда, именно ту, которую и хотел сказать». «Точно». — подтвердила секретарь. — Он там одному из наших шахтеров полдня что-то в его каботажнике настраивал. Я сама видела. Как тот пригнал свой корабль, а потом забрал его. — Понятно, — кивнул майор. И опять замолчал, задумавшись о чем-то. Я же подумал о том, что неплохо было с ним переговорить. Сказать им о том, что я хотел бы у них купить некоторое их имущество... Пока у меня есть время до того, как со мной на контакт выйдет тот тролль. Ну, продавец базы из Академии. Вот покинуть космопорт я пока не мог. Релус, у меня к вам есть кое-какое предложение, и хотелось бы его с вами обсудить. Я посмотрел на майора. Без проблем. Хитро посмотрев на меня, ответил он. Не знаю... О чем он уж там подумал, но явно не о том, что хотел сказать ему я. Я указал глазами на его аграфов и спросил. «Возможно, следует пригласить их? Но это в некоторой степени будет касаться непосредственно и ваших подчиненных». Тот лишь пожал плечами, и его отряд собрался вокруг нас, в углу помещения. «Что ты хотел нам предложить?» Без обиняков задал мне вопрос Релус. Мне понравился его деловой подход к нашему разговору, а потому я также прямо ему и ответил. — Сейчас у вас нет ничего, представляющего хоть какую-то ценность для этой колонии, — начал я. — И потому я хотел бы предложить для вас некоторый выход из этого положения. — О чем это он? — удивился Лейсел. — Не тупи, — пихнул его Бог более сообразительный товарищ, — Их щуплый техник. мне этот чел мягко намекает нам на то, что у нас ничего нет. Я прав. И их техник вопросительно посмотрел мне в глаза. Так и есть, согласился с ним я. У вас ничего нет. Ни того имущества, что вы сможете продать. Ни как следствие денег, которые вы бы смогли из-за него получить. По факту при вас остались только... «Ваши знания и умения, о которых никто, кроме вас, знать не должен». «И?» — даже как-то утвердительно спросил у меня майор. «Как я понимаю, ты что-то придумал?» «Да, не стал отрицать очевидного я. На текущий момент у вас нет совершенно никакой материальной базы для дальнейшего существования и обеспечения будущего быта, и я готов вам с этим помочь». — Но, как я понял, делать за ее красивые глазки! — Ирилус похлопал стоящую рядом с ним белку по плечу. — Ты не намерен? — И опять, да, — кивнул я. — К альтруистам я давно не отношусь, но могу предложить вам кое-что, что может помочь и мне, и будет выгодно вам. И я посмотрел на майора, а потом и на его подчиненных, задержав свой взгляд на девушке. Релус очень ошибся. Ради ее красивых глаз я был готов сделать очень многое. Но сейчас этого не требовалось. Излагай, посмотрев на меня серьезным взглядом, сказал мне майор. Все просто. Денег у вас нет. У меня их пока тоже не очень много, но все-таки они у меня есть. Однако, кроме них, моего корабля, ремонтного цеха и еще... Кое-какого от оставшегося мне по случаю имущества У меня ничего нет В этом месте майор Недоуменно хмыкнул и пробормотал Да у многих Такого и до конца жизни может не быть А для него, видите ли это Практически ничего нет Хоть он это и сказал очень тихо Но я все равно услышал Однако решил проигнорировать его слова В особой полемике сейчас смысла не было а поговорить мне с ними было необходимо. Вернее, мне по факту нужен был лишь их Искин. Поэтому я даже не останавливаясь, продолжил. И как результат, у меня к вам есть два предложения. Первое. Это ваше имущество, то, что у вас есть, но которое вы не сможете реализовать местным или использовать это оборудование сами в его предыдущем качестве. Искин и ремонтный комплекс — Сразу догадался техник. «Верно», — подтвердил его догадку, а потом добавил, «но это не только они». «А что еще?» — уточнил у меня Реус. «Ваш разбившийся корабль, технический сканер и возможность получить в аренду остальное ваше оборудование. Я сейчас говорю о сканерах активности и тактических планшетах. Их я продать не прошу». так как понимаю вашу насущную потребность в этих вещах, но ознакомиться с их работой и содержимым мне очень хотелось бы, чтобы не только в теории представлять их реальные возможности». «Вот даже как!» — притомил «Хорошо, мы тебя выслушали. Это, как я понимаю, твое первое предложение, а второе? Давай выслушаем его». «Здесь все не так однозначно», – почесал я затылок. «Оно, если честно, напрямую зависит от вас. Я хочу предложить нам с вами организовать полноправное партнерство. Правда, для этого вам придется зарегистрировать какое-либо юридическое лицо, с которым наша фирма и сможет вступить в объединение и заключить партнерский договор. Иначе просто по местным законам и законом содружества мы сделать не можем. — Партнерство, значит? — вопросительно посмотрел на меня граф. — Да? — Именно эту информацию ты так долго искал в сети? — вдруг спросил он у меня. — Отчасти. Немного вильнул в сторону я. Он замолчал, почему-то глядя на белку. — Нам это нужно обдумать, — сообщил он мне через несколько мгновений. «Да я особо и не тороплю», — честно ответил я ему, — «минут двадцать у вас есть». Напоследок пошутил я. Однако Карилус воспринял эту мою фразу, вполне серьезно и также серьезно ответил, «Нам этого времени хватит». «Ну и дела», — удивился я, но дальше додумать не успел, так как со мной до контакт вышел продавец». Привет, обрадованно произнес Кастис, открывая двери девушки, так быстро сумевшей добраться до его комнаты. Как ты так успела? Да, я тут у подруги была, ответила та. А когда ты связался со мною, то просто подключилась к своему домашнему скину и скинула тебе с него базы знаний. И войдя племо, усевшись в одно из кресел, уточнила. Когда нужно выйти на связь с покупателем? Еще есть несколько минут. Давай подождем. Обещали подойти все наши, негромко произнес тролль, незаметно любуясь с девушкой. Он любил моменты, когда получался остаться с племой вдвоем, но для нее такие моменты совершенно ничего не значили. Девушка равнодушно относилась ко всем знакам внимания, проявляемым Кастисом, да и к остальным парням из их компании. Они первое время думали, что она вообще равнодушна к противоположному полу, но как-то случайно из разговора двух других аспирантов узнали, что и с девушками плема держит определенную дистанцию. Так что, как надеялся Кассис, шанс у него все-таки был. Но как его получить, он пока не знал. Так они просидели молча пару минут. Плема что-то читала на своем планшете. Молодой преподаватель делал вид, что очень занят работой на своем искине, хотя как можно было работать, когда рядом была она? Кассис не представлял. Да и искомый прайс он уже успел подготовить. Цены, запрашиваемые друзьями за их базу, он прекрасно знал, и потому их ответы для составления прайса ему не требовались. Буквально одновременно друг за другом вошли к нему в комнату Таол и Прен, который, похоже, услышал, что приближается граф, и вышел вслед за ним в коридор. Привет, махнул рукой присутствующий маграф. Кстати, посмотрев на него Кассис вспомнил, что Плема была одной из тех немногих девушек, которая просто проигнорировали существование такого красавца, как Таол. Прен же просто кивнул всем и молча прошел к своему любимому креслу, в которое уже начал устраиваться аграф. Но, заметив приближающуюся не слишком маленькую тушу угрюмого и молчаливого тролля, быстро выскользнул и сел на диван. «Помню, помню», — произнес он, — «это твое место». Прен лишь молча кивнул и уселся на освободившееся место. «Но...» — Что скажешь? — спросил Таол, самый нетерпеливый и общительный из этой компании. — Есть какие-то предположения о том, что ему может понадобиться? Да и вообще, ты смог узнать хоть что-то о своем покупателе? — По его заказу вообще никаких предположений, — пожал плечами молодой преподаватель-тролль. — А вот о том, кто он, я немного успел узнать у того, кто меня с ним свел, еще когда он говорил о том, что этот хуман... Должен связаться со мной. И подтолкнул его к ответу, ограф. Насколько я понял, он техник. Возможно, немного разбираться в шахтерском деле, так как помогал Дылуву. Но вы его должны помнить. Молодой любопытный парнишка, наш соотечественник, и рукой указал на Прена. Так вот, он помогал Дылуву устанавливать производственный комплекс на его корабль. Правда, про подробности я спросить не успел. Но не думаю, что они там выполняли какую-то особо сложную работу. Ну, сам помню, что Длув тут у нас купил пару списанных мобильных производственных комплексов. Как раз под это дело. Так что я так понимаю, в основном его будут интересовать именно мои базы. Но он настаивал на расширении списка, и потому я сразу связался с вами. Хорошо. — Понятно, — сказал ему до сих пор молчащий Прэн. — Ты говорил о скидке? — Ну, — и Кассиц взглянул на своих друзей. — Я сказал, что у нас есть скидка, если приобретается база более чем на десять тысяч. — Чего? — возмутилась девушка. — Да у нас тут мало кто готов потратить такие деньги на базы. — Ага, — согласился с нею Таол. Прен же задумчиво смотрел на своего друга, а потом задал ему вопрос. «Так а что тебе, — ответил на это чел, — подумать о скидках?» Приятно было видеть удивление на лицах его друзей, ну, опять же, всех, кроме Прена, который задумчиво смотрел в потолок, а потом встрепенулся и сказал «Я так понимаю». Он знает наши примерные расценки и запросил с тебя прайс, чтобы удостовериться в нашей честности. Не подумал об этом, честно сознался Кассис, но я указал стандартные цены для первой покупки. Таол что-то прикинул и быстро спросил, что он точно сказал по списку баз и, посмотрев на Кассиса, добавил «Постарайся вспомнить». «А ведь и точно». Вдруг хлопнул у себя по лбу тролль. Он сказал, что в зависимости от наших цен он готов будет пересмотреть и список, приобретаемых у нас с баз. — Ага, — кинул себе граф. — Я так понимаю, что этот чел тебе практически прямо намекнул на то, что ему нужно больше одной базы, и он готов рассмотреть покупку сразу нескольких. Если мы будем готовы... предоставить ему достаточные, на наши его взгляд, скидки. И он немного отсел в сторону. Но «Он откуда-то с периферии?» Через пару секунд уточнил он у Касиса. «Да, да Луф сел где-то во фронтире». «Понятно». И самый старший товарищ опять задумался, а потом пояснил причины раздумий. «Там». И он махнул куда-то в сторону космопорта, «Не очень в цене наши кредиты. И потому те, к кому они попадают, стараются разменять их на что-то более значимое и ценное. Но и большими суммами там обычно не оперируют. А потому нужно исходить из того, что этот хуман будет обладать суммой в пределах 13-15 тысяч. Отсюда вопрос, что мы им сможем предложить на эти деньги». «Интересно». — пробормотал Прин. — А давайте предположим, что он согласится, скажем, потратить тысяч восемнадцать-двадцать. Чем мы сможем заинтересовать его в этом случае? — Ты прав. Мы не знаем, что ему нужно, и не знаем, с каким предложением он к нам обратиться, — согласился Строллема граф. — Но не зря же он вышел именно на нас. Его устроили те цены, что, как мне думать, он узнал через длува. А потому есть у меня подозрение, что мы сможем с ним сторговаться. — Хорошо, тогда я звоню ему, и мы уже будем общаться с ним все вместе. — Да, — кивнул Таул. — Постой! — вдруг остановила его девушка. — Ты забыл сказать, чем же нас должен был заинтересовать этот клиент. — А, да, простите, не сказал. И тролль, помолчав, произнес. — Он очень похож на кадавров. Информацию о которых мы недавно раскопали с вами. у ну, тех, что создавали работорговцы. Говорят, некоторые из них сумели сбежать из Агарской империи. Правда, путь в содружество для них закрыт. Ты узнал его имя? Очень задумчиво спросил у него граф. По-моему, Долув говорил что насчет серого или белого. Вот точно я не помню. А когда мы разговаривали с ним, я как-то позабыл это уточнить. Так быстро и напористо он повел нашу беседу. И еще. Не обращайте внимания на его внешний вид. Он не так глуп, как может показаться на первый взгляд. — Да поняли мы. Звоню же, — поторпела Акассиса пирка. Тот кивнул, и вдруг ожил граф, до этого молчавший, и стекленевшим взглядом смотревший в стену. «Он не кадавр!» — тихо произнес Таол, и таким задумчивым друзья видели его впервые за все время их знакомства. «А кто?» — Также тихо поинтересовалась у него племя. Но ее вопрос так остался без ответа, а потом подошло время связаться с искомым Хуманом. «Да, привет!» — поздоровался я, увидев лицо тролля-торговца. «Со мной мои товарищи!» — сразу сказал тот. «Можно ли им присоединиться к нашей беседе?» «Без проблем!» — ответил я. Постепенно к разговору подключился еще один тролль. Потом очень красивая девушка, явно соотечественница Лоры. И последним был, по-моему, аграф — хотя его лица и не было видно, так как он сидел в тени какого-то шкафа. Мне же показалось, что он специально старался остаться незамеченным, или, вернее, неузнанным. Но ему это и так не грозило, я его, в принципе, знать не мог. А вот мой внешний вид, похоже, несколько удивил тех, кто присоединился к нашему разговору. Видимо, они не ожидали увидеть на этом конце пространственного канала связи столь красивую и симпатичную рожицу, как мое лицо. — Добрый день! — поздоровался я уже со всеми. — Простите, при прошлом нашем разговоре забыл представиться серый и посмотрел на своих собеседников. Кассис представился тот тролль, с которого и началось свое знакомство с этой компанией. — Плема. Это уже девушка-пиирка. Пирка. Прен. Второй тролль. Дольше всех молчал граф, но, наконец, он выпрямился, и из тени показалось его молодое, даже, можно сказать, юное лицо. «Таол!» «Не знаю, какую реакцию он ожидал от меня, но ее не было. Ну, Таол и Таол, а мне-то что?» «Разве что с их языка это переводится как «белый». Может, в этом была какая-то связь, в общем, не знаю». И, похоже, это несколько сбило графа с общего настроя, так как он еще раз произнес «Мое имя Таол». Я на это лишь пожал плечами и ответил «Приятно познакомиться». А потом перешел уже к сути того вопроса, ради которого с ними сейчас и общался. «Так вы подготовили прайс?» «Да, вот он. И мне на ней рассеет от пришло сообщение». Развернув его, я не поверил своим глазам. Название, уровень, цена. Ремонт, пятый уровень, 3000 кредитов. Инженер, пятый уровень, 5000 кредитов. Промышленность, четвертый уровень, 5000 кредитов. Промышленные установки, четвертый уровень, 2000 кредитов. Энергосистемы, четвертый уровень, 3000 кредитов. Ремонтные дроны, 5 уровень, 3000 кредитов. Инженерные дроны, 5 уровень, 3000 кредитов. Кибернетика, 6 уровень, 10000 кредитов. Медицина, 5 уровень, 4000 кредитов. Биохимия, 4 уровень, 2000 кредитов. Торговля, 5 уровень, 7000. Юрист, 5 уровень, 7000. Психология, 5 уровень, 3000 Пилот, пятый уровень, четыре тысячи. Навигация, пятый уровень, пять тысяч. Сканер, пятый уровень, три тысячи кредитов. — -да, протянул я, забывшись. «Мы продаем базы хоть и не по самым бросовым ценам», — поспешил успокоить меня Кассис, видимо, истолковав мою реакцию не совсем верно. «Но всегда гарантируем их полную целостность и новизну». Обновление купленных у нас баз мы выполняем за одну восьмую прайсовой стоимости. И это все хорошо. Но я-то сокрушался сейчас не потому, что каждая база сама по себе выходила дорого, а потому что не смогу приобрести все базы с копом. Думаю, будут у нас клиенты на все эти базы, Но вот то, что все их я купить сейчас не смогу, меня огорчало и сильно. На что огорчаться зря? Не смогу сейчас, выкуплю их потом. Теперь же главное не сглупить и не спугнуть этих распространителей и приобрести то, что мне необходимо, и желательно впихнуть в эту сумму и кое-что еще. В общем, вложиться в это дело по максимуму нужно поразмыслить.